Дрожь пронизала тело от головы до пяток. Но, к счастью, занятый работой дедушкой на такую опасную клевету внимания не обратил или просто ее не расслышал. Очень кстати, в сад тут вошла с бидонами молошница и, отмеривая кружками молоко, начала жаловаться. «А у меня, батюшка Федор Григорьевич, жулики ночью чуть было дубовую катку со двора не своротили. А сегодня люди говорят». что чуть свет у меня на крыше двух человек видели. Сидят на трубе, проклятые, ногами болтают. — То есть как на трубе? — С какой же это, позвольте, целью? — начал было спрашивать удивленный джентльмен. Но тут со стороны курятника раздался ляск и звон. Отвертка в руке седого джентльмена дрогнула, И упрямая пружина, вылетев из своего гнезда с визгом, брякнулась о железную крышу. Все, даже Татьянка, даже ленивая собака разом обернулись, не понимая, откуда звон и в чем дело. А Коля Колокольчиков, не сказав ни слова, метнулся, как заяц, через морковные грядки и исчез за забором. Он остановился возле коровьего сарая, изнутри которого так же, как и из курятника, доносились резкие звуки, как будто бы кто-то бил гири по отрезку стального рельса. Здесь-то он и столкнулся с Симой Симаковым, у которого взволнованно спросил. «Слушай, я не пойму, это что, тревога?» «Да нет, это, кажется, по форме номер один позывной сигнал общий». Они перепрыгнули через забор, нырнули в дыру ограды парка, Здесь с ними столкнулся широкоплечий крепкий мальчуган Гейка. Следом подскочил Василий Ладыгин. Еще и еще кто-то. И бесшумно, проворно, одними только им знакомыми ходами они неслись к какой-то цели, на бегу коротко переговариваясь. Это тревога? Да нет, это форма номер один, позывной общий. Какой позывной? Это не три-стоп, три-стоп. Это какой-то болван кладет колесом десять ударов кряду. А вот посмотрим, ага, проверим. Вперед, молнией. А в это время в комнате, той самой дачи, где ночевала Женя, стоял высокий темноволосый мальчуган лет 13. На нем были легкие черные брюки и темно-синяя безрукавка с вышитой красной звездой. К нему подошел седой лохматый старик. Холщовая рубаха его была бедна. Широченные штаны в заплатах. К колену его левой ноги ремнями была пристегнута грубая деревяшка. В одной руке он держал записку, другой сжимал старый ободранный револьвер. «Девочка, когда будешь уходить, захлопни крепче дверь!» — насмешливо прочел старик. «Итак, может быть, ты все-таки скажешь, кто ночевал у нас сегодня на диване?» — Одна знакомая девочка, — неохотно ответил мальчуган, — ее без меня задержала собака. — Вот и врешь! — рассердился старик. — Если бы она была тебе знакомая, то здесь, в записке, ты назвал бы ее по имени. — Ну, когда я писал, то я не знал, а теперь я ее знаю. — Не знал! И ты оставил ее утром одну! — В квартире! Ты, друг мой, болен, и тебя надо отправить в сумасшедший дом. Эта дрянь разбила зеркало, расколотила пепельницу. Но хорошо, что револьвер был заряжен холостым, а если бы в нем были патроны боевые? Но, дядя, боевых патронов у тебя не бывает, потому что у врагов твоих ружья и сабли просто деревянные. Похоже было на то, что старик улыбнулся. Однако, тряхнув лохматой головой, он строго сказал. — Ты смотри, я все замечаю. Дела у тебя, как я вижу, темные. И как бы за них я не отправил тебя назад, к матери! Пристукивая деревяшкой, старик пошел вверх по лестнице. Когда он скрылся, мальчуган подпрыгнул — схватил за лапы вбежавшую в комнату собаку и поцеловал ее в морду. Ага, Рита, мы с тобой попались. Ничего, он сегодня добрый. Он сейчас петь будет. И точно. Сверху из комнаты послышалось откашливание, потом это какое -ля, ля и наконец низкий баритон запел. — Я третью ночь не сплю, мне чудится все то же, движение тайное в угрюмой тишине. — Стой, сумасшедшая собака! — крикнул Тимур. — Что ты мне рвешь штаны и куда ты меня тянешь? Вдруг он с шумом захлопнул дверь, которая вела наверх к дяде, и через коридор вслед за собакой выскочил на веранду. — В углу веранды! Возле небольшого телефона дергался, прыгал и колотился о стену, подвязанный к веревке бронзовый колокольчик. Мальчуган зажал его в руке, замотал бечевку на гвоздь. Теперь вздрагивающая бечевка ослабла, должно быть, где-то лопнула. Тогда, удивленный и рассерженный, он схватил трубку телефона. Часом раньше, чем все это случилось, Ольга сидела за столом. Перед нею лежал учебник физики. Вошла Женя и достала пузырек с йодом. «Женя», — недовольно спросила Ольга, — «откуда у тебя на плече царапина?» «А я шла», — беспечно ответила Женя, — «а там стояло на пути что-то такое колючее или острое. Вот так и получилось». «Отчего же это у меня на пути не стоит ничего колючего или острого?» — передразнила её Ольга. «Неправда. У тебя на пути стоит экзамен по математике. Он и колючий, и острый». «Вот посмотри, срежешься!» «Олечка, не ходи на инженера, ходи на доктора», — заговорила Женя, подсовывая Ольге настольное зеркало. Но погляди, какой из тебя инженер?» «Инженер должен быть вот, вот и вот», — она сделала три энергичные гримасы. «А у тебя? Вот, вот и вот». Тут Женя повела глазами, приподняла брови и очень нежно улыбнулась. «Глупая!» Обнимая ее, целуя и легонько отталкивая, сказала Ольга. «Уходи, Женя, и не мешай. Ты бы лучше сбегала к колодцу за водой». Женя взяла с тарелки яблоко, отошла в угол, постояла у окна, потом расстегнула футляр аккордеона и заговорила. «Знаешь, Оля...» Подходит ко мне сегодня какой-то дяденька. Ну так, с виду ничего себе. Блондин в белом костюме и спрашивает. «Девочка, тебя как зовут?» Я говорю, «Женя». «Жень, не мешай, и инструмент не трогай». Не оборачивайся, не отрываясь от книги, сказала Ольга. «А твою сестру?» Доставая аккордеон, продолжала Женя. «Кажется, зовут Ольгой». «Жень, не мешай, инструмент не трогай!» Невольно прислушиваясь, повторила Ольга. Очень, говорит он, твоя сестра хорошо играет. Она не хочет ли учиться в консерватории? Женя достала аккордеон и перекинула ремень через плечо. Нет, говорю я ему, она уже учится по железобетонной специальности, а он тогда говорит О! Тут Женя нажала один клавиш. А я ему говорю Бе! Тут Женя нажала другой клавиш. «Негодная девчонка, положи инструмент на место!» — вскакивая, крикнула Ольга. «Кто тебе разрешает вступать в разговоры с какими-то дяденьками?» «Ну и положу», — обиделась Женя. «Я не вступала. Это вступил он. Хотел я тебе рассказать дальше, а теперь не буду. Вот погоди. Приедет папа, он тебе покажет». «Мне?» «Это тебе покажет. Ты мешаешь мне заниматься. Нет тебе!» Хватая пустое ведро, уже с крыльца откликнулась Женя. «Я ему расскажу, как ты меня по сто раз в день то за керосином, то за мылом, то за водой гоняешь. Я тебе не грузовик, ни кони, не трактор!» Она принесла воды, поставила ведро на лавку, но так как Ольга, не обратив на это внимания, сидела, склонившись над книгой, обиженная Женя ушла в сад. Выбравшись на лужайку перед старым двухэтажным сараем, Женя вынула из кармана рогатку, И, натянув резинку, запустила в небо маленького картонного парашютиста. Взлетев кверху ногами, парашютист перевернулся. Над ним раскрылся голубой бумажный купол, но тут крепче рванул ветер. Парашютиста поволокло в сторону, и он исчез за темным чердачным окном сарая. Авария. Картонного человечка надо было выручать. Женя обошла сарай. через дырявую крышу которого разбегались во все стороны тонкие веревочные провода. Она подтащила к окну трухлявую лестницу и, взобравшись по ней, спрыгнула на пол чердака. Очень странно. Этот чердак был обитаем. На стене висели мотки веревок, фонарь, два скрещенных сигнальных флага и карта поселка, вся исчерченная непонятными знаками. В углу лежала покрытая мешковиной охапка соломы. Тут же стоял перевернутый фанерный ящик. Возле дырявой замшелой крыши торчало большое, похожее на штурвальное колесо. Над колесом висел самодельный телефон. Женя заглянула через щель. Перед ней, как волны моря, колыхалась листва густых садов. В небе играли голуби. И тогда Женя решила, пусть голуби будут чайками, и этот старый сарай с его веревками, фонарями и флагами большим кораблем. Она же сама будет капитаном. Ей стало весело. Она повернула штурвальное колесо. Тугие веревочные провода задрожали, загудели, ветер зашумел и погнал зеленые волны. А ей показалось, что это ее корабль-сарай медленно и спокойно по волнам... разворачивается. «Лево руля на борт!» громко скомандовала Жене и крепче налегла на тяжелое колесо. Прорвавшись через щели крыши, узкие прямые лучи солнца упали ей на лицо и платье. Но Женя поняла, что это неприятельские суда нащупывают ее своими прожекторами, и она решила дать им бой. Силой управляла она скрипучим колесом, маневрируя вправо и влево, и властно выкрикивала слова команды. Но вот острые прямые лучи прожектора поблекли, погасли. И это, конечно, не солнце зашло за тучи. Это разгромленная вражья эскадра шла ко дну. Бой был окончен. Пыльной ладонью Женя вытерла лоб и вдруг на стене задребезжал звонок телефона. Этого Женя не ожидала. Она думала, что этот телефон просто игрушка. Ей стало не по себе. Она сняла трубку. Голос звонкий и резкий спрашивал «Алло! Алло, отвечайте!» Какой осёл обрывает провода и подает сигналы, глупые и непонятные? Это не осёл, пробормотала задачная Женя. Это я, Женя. Сумасшедшая девчонка! Резко и почти испуганно прокричал тот же голос. Оставь штурвальное колесо и беги прочь! Сейчас примчатся люди, и они тебя поколотят! Женя бросила трубку, но было уже поздно. Вот на свету показалась чья-то голова. Это был Гейка. За ним Сима Симаков, Коля Колокольчиков, а вслед лезли еще и еще мальчишки. — Кто вы такие? — отступая от окна, в страхе спросила Женя. — Уходите! Это наш сад! Я вас сюда не звала! Но плечо к плечу, плотной стеной ребята молча шли на Женю. И, очутившись, прижатый к углу, Женя вскрикнула. В то же мгновение в просвете мелькнула еще одна тень. Все обернулись и расступились. И перед Женей встал высокий темноволосый мальчуган в синей безрукавке, на груди которой была вышита красная звезда. — Тише, Женя! — громко сказал он. — Кричать не надо. Никто тебя не тронет. Мы с тобой знакомы. Я... Тимур.